Не видеть ее, пусть хоть издали, столько времени. А еще собрался заявить ей сегодня, что, мол, да или нет. Если нет, так что ж, не такая беда, ждать некогда, на Оксае дела поважнее. Султан Мурат все поглядывал на дорогу, проезжая берегом, и уже начал беспокоиться. Время уже выходило. Ну вот они, девушки однако марзаголь среди них не оказалось подружки ее шли а ее нет вначале султан мурат огорчился что ж оставалось раз такое дело расстроенный поехал на конный двор но дорога его охватила тревога а вдруг она заболела или еще что-нибудь случилось Эта тревога возрастала, он почувствовал, что ни в коем случае не сможет унять ее, пока не узнает причины. Решил спросить у девушек, повернул Чабдар вслед за ними, и тут увидел ее. Морзогуль возвращалась одна, она уже приближалась к переступкам на речке, Султан Мурат припустил слегка Чабдара, чтобы поспеть встретиться на переступках, а сам до того обрадовался, так сильно, оказывается, испугался за эти минуты, что сам не заметил, как сорвалось с уст «Родная моя». Он встретил ее на переступках, спрыгнул с коня и, держа его на поводу, ждал, когда она выйдет на берег к нему. Она шла к нему, глядя на него, улыбаясь ему. «Смотри, не упади!» — крикнул он ей, хотя упасть в таких широких, выложенных поверху дерном переступок, было невозможно. Как хорошо, что она шла по переступкам! Как хорошо, что на этой капризной горной речке не удерживались никакие мосты и мостики! Он ждал, протянув ей руку, а она шла к нему, все время глядя на него и улыбаясь. «Смотри, не упади!» — сказал он еще раз. А она ничего не отвечала. Она только улыбалась ему. И тем было сказано все, что хотел бы он знать. Какой же он чудак! Писал какие-то письма, терзался, ждал ответа. Он взял ее ладонь, когда она протянула ему руку. Столько лет, учась, в одном классе, не знал он, оказывается, какая чуткая и понятливая у нее рука. Вот я здесь. — сказала рука. — Я так рада. Разве ты не чувствуешь, как я рада? И тут он посмотрел ей в лицо и поразился. В ней он узнал себя. Как и он, она стала совсем другой за это время. Выросла, вытянулась, и глаза светились странным рассеянным блеском, как после болезни. Она стала похожа на него, потому что она тоже постоянно думала, не спала ночами, потому что она тоже любила. И эта любовь сделала ее похожей на него. И от этого она стала еще красивее и еще родней. Вся она была обещанием счастья. Все это он познал и почувствовал в одно мгновение. А я думал, ты заболела, сказал он ей дрогнувшим голосом. Марзагуль ничего не ответила на эти слова, а сказала другое. Вот, она достала предназначенный ему сверточек. Это тебе. И не задерживаясь пошла дальше. Сколько раз потом вновь и вновь рассматривал он этот вышитый шелком платочек, доставал из кармана и снова прятал и снова рассматривал величиной с тетрадный лист лоточек был ярко расшит по краям узорами, цветочками, листиками. А в одном углу были обозначены красными нитками две большие и одна маленькая буквы среди узоров: S, G, M. Что означало Султан Мурат, Джана Мырзагуль? Султан Мурат и Мырзагуль эти латинские буквы которые они изучали в школе еще до реформы киргизского алфавита и были ответом на его многословное письмо из стихи султан мурат вернулся на конный двор едва сдерживает торжествующую радость